Глава 3. Ниночка. Когда утром в кабинет с самым кровожадным видом вошла Алла Николаевна, я поняла всё без слов. Рабочий день ещё не начался, а эта женщина решила его испортить. Судя по довольной улыбке, попить кровоушку она у нас желала уже который день. Ну, насмешливо спросила она, как продвигаются ваши рабочие дела? Чудесно. Буркнула, окончательно понимая, что сама лично отдам свое рабочее место Мирошниченко. Месяца практики мне хватит по горло, а может и меньше. Плевать. Только вчера, когда меня с работы забрала Шурочка, словно выдохнула с облегчением. Сначала этот заговор против нас, потом противная и совершенно неинтересная бумажная работа с запутанными данными. Неожиданный обед с Валерой. Я честно отказалась от того, чтобы он оплатил мое питание, заказала себе окрошки и была сыта ей по горло. Потому что рядом с человеком, которого до безумия любишь, не хочется упасть в грязь лицом, даже кусок в горло не лез. Но парень моего замешательства не замечал. Кушал быстро, активно работая ложкой. И рассказывал о своих идеях. И вот сегодня мы вроде как должны были к чему-то в этих идеях подойти. Однако ни настроения, ни настроя у меня не было. Вчера Сашка предложила мне попасть на фотосессию немного раньше. Ты попробуй, доверительно заглядывала она мне в глаза. Никто ж силком не тянет, только не в купальниках. Обречённо вздохнула, а подруга на меня замахала рукой. Я прекрасно знаю, что ты никому не откроешься, поэтому и предлагаю самые нормальные варианты. И я согласилась. Поэтому уже в субботу пойду на свою первую фотосессию. А если всё получится и мне понравится, то повторю этот опыт. Шурачка была счастлива и сияла своей белоснежной улыбкой. На этой приятной ноте мы попрощались. Девушка даже в гости не зашла, а укотила по своим делам. И вот, вот. Приход Алы Николаевны это знак бежать надо, не оборачиваясь. И именно в этот момент в кабинет со счастливой улыбкой и сонными глазами вошёл Валера. "На ума во, что у меня есть!" радостно закричал. "Доброе утро, Мирошниченко!" Не разделила его энтузиазма и скосила глаза в бок. Парень медленно повернул голову и встретился взглядом с Салой Николаевной, которая ему ну очень доброжелательно улыбнулась. Так только акулы встречают свою добычу. «Так что у вас там интересного, Валерий?» – спросила она, вводя Мирошниченко в ступор. Я видела, как он пытается что-то придумать, но у парня ровным счетом ничего не выходило. Пришлось брать инициативу в свои руки. «Неужели ты добыл билеты на концерт?» Лепнула, понимая, что подставляю товарища ещё сильнее. Я на финишном пути, сориентировался и торжественно заявил парень. Сегодня после работы помоч им с тобой отдыхать. Алла Николаевна поджала губы и прищурила свои рыбые глаза, но решила продолжить свой разговор уже не только со мной. Ради этого она даже откашлялась. Итак, детки, елеиным голосом проговорила она. Вы себя повели некрасиво. И... Доброго утра. К нам широким шагом зашёл начальник. Сергей Викторович пожал руку Валеры, а я даже голову подпёрла рукой, ожидая продолжения концерта. Итак, на сцене два действующих лица, один из которых был согласен с тем, что Алла Николаевна занимается ерундой и собственна виновница данного торжества. Я переводила взгляд с одного человека на другого, изредка поглядывая на улыбающегося и довольного Мирошниченко. Алла Николаевна Со всей доброжелательностью произнёс начальник: "Вы за папками, которые ошибочно дали?" "Да", пробормотала женщина, а я со всей радостью протянула ей их, не забыв ещё отдать и то, что лежало не на моей половине стола. "Чудесно", проговорил начальник, отходя в сторону. Алла Николаевна продефилировала мимо Сергея Викторовича и тихо закрыла за собой дверь. Только после этого мужчина нахмурился. Теперь-то от доброго человека не осталось и следа. Что-то мне подсказывает, текучка кадров её рук дело. А у нас для вас есть небольшая радостная новость. Решил раньше времени сдать на свалира. Мы с Нау, то есть с Ниночкой, готовим очень интересный проект, который вам потом собираемся показать. Да, протянул мужчина. Буду ждать. Работайте, не отвлекайтесь. И только когда второй участник действия ушёл, Валера облегчённо добрался до стола и уселся за него, прикрывая глаза. «Может, кофе?» – спросила, косясь в сторону парня. «Можно», – пробормотал он, так и не открывая глаз. Быстро подхватила чашки и пошла вперед по коридору, но не услышать разговор на повышенных тонах между начальником и нашим наставником просто не могла. «Не мешайте молодежи работать, получать знания. Нам нужен свежий взгляд. Мы и так теряем прибыль и интерес со стороны покупателей. Я начну думать, что вы, Алла Николаевна, работаете на конкурентов». Я поражённо воскликнула женщина. "Ну не я же", в тон ей ответил Сергей Викторович. "Буду за вами следить". И пока что два взрослых человека прощались друг с другом, я прошла в кухню, где быстро организовала и себе, и Мирошниченко горячий бодрящий напиток. Вот только, выходя с кухни, я столкнулась нос к носу с наставницей и до последнего думала, что она меня за руку дёрнет, чтобы кофе разлился. Но нет. Она сделала ещё более подлый поступок. Пропустила вперед и подставила подножку. Устоять я устояла, а вот кофе пролила на себя. Женщина же, довольно хмыкнув, ушла в сторону лифта, а я поплелась в кабинет, шипя и от боли, и от негодования. Валера как-то сразу понял, что не сама себя изгваздала. Помог даже юбку оттереть салфетками. При этом молча пыхтел и скрипел зубами. Но у нас, естественно, ничего не вышло. «Забей!» – устала, прошу, чувствуя опустошение. «Ничего не выйдет. Дотянувшись до телефона, сделала то, что посчитала нужным. Позвонила своей дорогой подруге, но она не взяла трубку. Сидеть в испачканной одежде до конца рабочего дня мне тоже не хотелось. Поэтому либо иду отпрашиваться, либо придумываю что-то ещё. Я сейчас куплю тебе что-нибудь, подорвался Валера на ноге. Тут же магазин в соседнем здании есть. Какой размер нужен? Но я и сказала, потому что выбора, похоже, не было. Когда за парнем закрылась дверь, я откнулась головой в стол, И тихонько заплакала от обиды и огорчения. Но сразу же вытерла лицо, посмотрела на себя в маленькое зеркало и тихо вздохнула. Через 7 минут мне позвонила Шурочка. Что случилось? спросила она сразу. Мне сделали подножку. Я вылила на себя кофе. Мирошниченко побежал мне за одеждой, рассказывала по порядку. Ты не пострадала? Подожди, почти прокричала она в трубку. Что он сделал? Пошёл покупать не одежду. Ещё не знаю, на что его фантазии хватит. Тут Сашка стала громко смеяться, а после пожелала мне удачи. Я сейчас домой еду, захвачу там на всякий случай что-нибудь. Если Валера тебя подведёт, звони. Сам парень появился в кабинете минут через 30, немного озадаченный и смущённый. "Я только платье нашёл", пробормотал он. "Размера твоего почти не было, только большие". "Ну да, я очень мелкая девочка, что ростом, что в талии". "Спасибо. Искренне поблагодарила парня и приняла протянутый пакет. Стоило только коснуться ткани, как глаза мои полезли на лоб. Это же вечернее платье, пробормотала я, поднимая глаза на Валеру. Я же сказал, что было. Ну ладно. Я решила, что лучше будет переодеться в кабинете. Валера даже ради этого вышел и подпер спиной дверь, чтобы мне никто не мешал. Итак, на свет Божий я достала розовое платье, довольно короткое, но оригинальное. Однако это было не всё. Спина частично открыта, одно плечо отсутствовало, а вот на втором имелся огромных размеров воздушный рукав. Прикрыв глаза, я стянула с себя блузку и юбку и с лёгкостью надела на себя принесённое, а может быть и добытое в неравном бою платье. Кремовые туфельки, в которых я ходила по офису, чудесно подошли под общий образ. Вот только выглядела я уж больно торжественно, а ещё не имела возможности посмотреть на себя и до конца застегнуть молнию на спине. И тут такое дело, В верхней части нижнего белья платье не предусматривало. Вот же, выругалась, пряча всю лишнюю одежду в пакет и стараясь руками приподнять яркий замок. Давай я. Когда именно зашёл Валера, я так и не поняла, но послушно опустила руки. Мирошниченко медленно застегнул молнию и также медленно обошёл меня по кругу. Глаза его были огромными, то ли от удивления, то ли от чего-то другого, а мне стало ну очень неловко. Давай займёмся проектом, предложила, когда Валера вскинул голову. Нам же ещё начальнику его показывать. Ага, проект, пробормотал Валера. Займёмся им. И, развернувшись на пятках, вышел из кабинета.